Она была принята без всякого одушевления. Это все заметили и все хотели, чтобы заметно это и было. «Ну а теперь, бояре, нужно держать нам речь о деле государском», — сказал князь семён «Я скоро ухожу посольствовать в Литву, и времени терять нам нельзя». «Да, ходить вокруг да около нет, времени нету», — поддержал его и Иван Патрикеев. «Боюсь, что и так мы его много зря потратили». Так вот, подняв свою тяжелую голову, в ермолке вышитой продолжал князь семён. «Дело обстоит так. Государство московское крепнет. Последние удельные князья исчезают. Это, пожалуй, и лучше. Одна голова над землей крепче. Но вот мы, наследники, потомки великих и удельных князей русских, собравшиеся теперь на Москве, кто мы?» Только ли мы подручные великого государя, которых он может казнить и миловать, или же и мы хозяева земли русской, а он только старший между нами? Давно ли было время, когда мы державцами были, а теперь он великий государь приказал князя Ухтомского плетью всенародно отстегать, и его отстигали Правда, князь попался на деле грязном составлять подложные грамоты — не княжеское дело. Но ведь теперь и те, которые примят великому государю, все больше и больше простыми слугами его становятся. Он хочет править один. Но нам, словно и не больно пригожей из подруг великой княгини Софьи, во всяком деле глядеть. Говорят, что у них в Царьграде положение такое было, чтобы все только в рот императором их глядели, может, оно и так... Но хвалиться тут словно нечем. Благодаря таким распорядкам от всякого их величества не осталось и следа, и великая княгиня привезла нам в приданное только дородность да свою да гордость византийскую. Берсень одобрительно кивнул кудрявой головой. — Правильно, княже, — сказал он. — Жизнь становится все хитрее, и какова голова не была бы, одной ею управиться с домком немыслимо нужен совет. — Верно, — — кивнул белой пушистой головой князь Иван Патрикеев. «Великая княгиня только во сне и видит, как бы всех нас в слуги свои обратить». «Да многие такими слугами и поделались», — усмехнулся дородный красавец Тучков, не боявшийся перечить самому великому государю. «И с охоткой. Многие, но не все». Так кивнул тяжелой головой своей князь семён «Но дело в том, что у государя два наследника». «Дмитрия, сына Елены, Грекине помрет, а на престол не пустит, да и великий государь стал как будто больше склоняться к Василию, в котором течет кровь императоров византийских, чтобы окружить блеском Византии престол московский и тем еще больше укрепить Москву. Нам же может лучше за Дмитрия больше держаться, Елена пойдет на все уступки, только бы сын ее стал на место деднее». Попы потянут руку грекине, знамо дело, но против них нововеров можно выставить. Это народ все мозговитый и смелый. Попы, как всегда, пойдут за тем, кто верха возьмет, — пренебрежительно сказал Тучков. Это народец известный. Жаль, что Зосима наш совсем спился, а то он мужик покладистый и кого хошь миром бы помазал. — Великий государь уж посылал меня к Зосиме, — сказал дьяк Федор Курицын. Оставаться ему митрополитом — дело немыслимое, иной раз прямо лыка не вяжет. Да и сам, — говорит, — понимаю, малы сам, что никуда уж я не годен. Сложусь себя сам по немощам моим и вся недолга. Чай в куске хлеба-то мне великий государь не откажет. Да и подыхать скоро, — говорит, — не из чего больно хлопотать-то. «Жаль старика», — сказал князь Семен, — «возьми вон новгородского Геннадия или Иосифа Волоколамского. Стаеросовые такие, не дай бог, и в рот великому государю так и глядят». Когда Александр Невский помер, владыка у его гроба, как полагается, речь держал. «Отца человек оставить и может, а добра господина немощно оставить и аще бы и в гроб лезл бы с ним», — засмеялся Берсень счастье что в гроб-то лезти было, нельзя, а то он бы с полным удовольствием. Прав, Тучков, они побегут за победителем. Кого-то на место Зосимы теперь выберут, а кого государю кажут», — усмехнулся князь Василий. «Нет, попов опасаться нечего», — взглянув на сына, сказал Патрикеев-старший. «Полки же, по большей части, в наших руках, а в которых наших людей нету, в те можно будет загодя своих посадить».